«Единение как средство усиления энергии» 18 февраля 1939 года. Вы знаете, насколько мы настаиваем на единении. Люди думают, что это наставление имеет лишь нравственное значение, но они не понимают, что единение есть умножение энергии. Можно представить, насколько нам легче помогать, когда имеется дружное единение — ведь тогда происходит сбережение энергии. Она направляется в одно место, и такая концентрация дает яркое усиление энергии. Пусть люди приучаются понять, что каждое нравственное наставление есть и научный совет. Повторяю эту истину, ибо даже читающие учения не применяют ее к жизни. Но кроме умножения нашей помощи, Единение есть как бы насос пространственной энергии. Люди забывают, что их энергия при сотрудничестве увеличивается в несколько раз. Такая прогрессия может быть вычислена, и люди еще раз могут убедиться, что доверено им и в земной жизни. Убедить можно лишь научным путем. Пусть ученые покажут, как возрастают сложенные силы, Явно пусть убедятся, что сотрудничество есть лучшая магия. Но пусть даже незнающие о нас подумают, может быть, где-то находится ценный источник энергии, который можно приложить в жизни. Каждое такое допущение уже будет приближением к нам. Мыслитель понимал, что сила человека не может быть исчерпана, если он помыслит о высших источниках.